Елена Сотникова «Всего один раз» Анотация «Всего один раз» Думала я, соглашаясь на секс с незнакомцем. Завтра я его не увижу, поэтому сегодня можно все. Но у судьбы другое мнение на этот счет. Теперь он мой начальник, и кажется... Я серьёзно влипла. Глава первая. Рабочий день подходит к концу. Я на автомате тянусь за телефоном, чтобы проверить входящий СМС. На экране высвечиваются два пропущенных звонка и сообщение от подруги с просьбой перезвонить. «Юль, привет! Ты звонила? Случилось что-то?» Зажав телефон между плечом и ухом, спускаясь по лестнице вниз, роясь в дамской сумочке в поисках ключей от машины. «О, привет! Какие планы на выходные?» Щебечет в трубку подруга. «Да пока ничего не планировала. А что?» «Есть хорошее предложение». «Не хочу». Отказываюсь сразу же. «Лик, ну ты даже не выслушала!» Обижается Юлька. «А если что-то дельное?» «Я сильно расстроюсь и даже, возможно, буду жалеть», — тяну театральным тоном. «Мы обе прекрасно знаем, что это неправда. Мне с моим характером интроверта вполне комфортно живется в своей раковине, и выползать оттуда я крайне не люблю». Раньше меня еще можно было вытянуть, но в последнее время я практически потерялась в своем бермудском треугольнике под названием «Работа. Дом. Работа». «В этот раз отказаться не получится», – уверенно заявляет она. «Это еще почему?» «Ты забыла?» «Да». «Лика!» «Я правда не помню!» «У меня днюха!» «Черт!» «Вот ты!» «Правильно. Запикай основные эмоции. Я сама знаю, что я засранка. Прости, зай. Закрутилась с этой работой». Каюсь искренне. «День рождения – это повод. А день рождения лучшей подруги – это не просто повод. Это целое поводище!» И отвертеться, похоже, у меня нет шансов. «Мы и так не виделись ней несколько месяцев, ограничиваясь общением в интернете». А если я не приду на ее праздник, чую, Юляха мне не простит. «Короче, так как Днюха выпадает на рабочий день, мы решили немного переиграть и собраться завтра», – торжественно заявляет она. «Я как раз дохожу до парковки, останавливаясь в нескольких метрах от своей машины». Хм «Да». Хмыкаю неопределенно, любуясь на открывшуюся мне картину. Серебристый седан дожидается меня, зажатый сзади чёрным джипом. «Завтра у всех выходные, я всё организовала, поэтому отказ не принимается. Мы арендовали несколько домиков на турбазе в лесу. Выезжаем утром, я тебе наберу заранее. С собой возьми купальник, удобную одежду, обувь и хорошее настроение. Подарок не обязательно, достаточно твоего присутствия, Ферштейн». «Ну ничего себе!» Тяну, изумленная наглостью хозяина внедорожника, который так по-хамски загородил мне выезд. Ой, да брось, все свои. Ты мне вообще как родная. Принимает мою реплику на свой счет Юля. В общем, договорились. Завтра в девять, как штык, чтобы была готова. Едем на два дня. Ну все, вроде самое главное сказала. В известность поставила. Жду тебя завтра и пока-пока. Юлька скидывает вызов, а я только сейчас вспоминаю, какое сегодня число. И то, что ее днюха будет аж через две недели, а заранее, говорят, не празднуют. Но ситуация на парковке снова оттягивает на себя мое внимание, и я отмахиваюсь от всплывшего факта. Хочет справлять заранее? Пусть справляет. Может, ей так удобнее. Сейчас передо мной стоит задача поважнее. Как выехать с парковки? Я молча обхожу джип, заглядываю с другой стороны, отмечая, что зажали мою ласточку без шансов. Нет, ну надо же! Именно сегодня, именно в тот день, когда я наконец смогла вырваться домой пораньше, я вынуждена ждать хозяина этого железного зверя, когда он соизволит появиться и уберет с дороги свой навороченный таз. Толкаю несколько раз ногой по колесу джипа, пока не срабатывает сигнализация. присаживаясь на капот своего фольксвагена и готовлюсь ждать. Однако почти сразу же слышится короткая бибиканье ключа, и сигнализация смолкает. «Это что за елы-палы?» Покрутив головой и даже привстав на цыпочки, я все равно никого поблизости не замечаю. «Но кто-то же отключил звук!» Снова оживляю эту птицу стрелями «Пиу-пиу!», но через пару секунд сигнализация опять затихает. «Домой хочется невыносимо. Улечься в горячую ванну с ароматной пеной, расслабиться, отдохнуть, заварить себе душистого чая. М -м -м. А тут этот владелец внедорожника, назвать которого цензурным словом язык не поворачивается. Ну и что прикажете делать?» На горизонте показывается охранник автостоянки. Легок на помине. Правда, его хмурое лицо и претензии абсолютно не добавляют мне оптимизма. А побеседовав с местным орком еще пару минут, понимая, что ответов на свои вопросы я не получу. Мужик попросту не знает, кому принадлежит данное авто. Пообещав, что больше хулиганить не буду, я провожаю взглядом спину амбала и снова задумываюсь. Ничего другого, кроме как ждать. Мне не остается. А ждать... Ой, как не хочется. Делаю круг около машины, сажусь в салон. Открываю в телефоне социальные сети, проверяю почту. Отвечаю на комментарии, ставлю всем лайки, читаю новости. А наглого товарища так и не замечаю поблизости. Таким макаром я просижу тут весь вечер. Приеду к ночи, уставшая, свалюсь без сил и отключусь, даже не поужинав. А ванна... а теплая водичка с пеной, а чай. Вот же гад лысый! Хотя, почему лысый? Может, он волосатый? Или весь в татухах? Кто обычно покупает такие авто? Перед глазами появляется образ старого вредного толстопуза. Но даже если там красавец писанный, это все равно дело не меняет. Гадом он быть не перестает, потому что нормальный человек так не поступает. Единственный выход для меня сейчас, наверное, это такси. И не забыть оплатить стоянку на выходные. «Здравствуйте, Анжелика! Откуда вас забрать?» Звучит приятный голос оператора в трубке, когда у меня уже заканчивается терпение. Я называю адрес. «Ваш заказ принят. Ожидайте». «У меня еще теплится надежда, что за те десять минут, пока я буду ждать машину, кто-нибудь да появится». Но когда до появления заказанного авто остается пара минут, надежда угасает. А вот злость вырастает в кратных размерах, и уезжать, не отомстив наглому обидчику, очень не хочется. Порывшись и вытряхнув содержимое сумочки на соседнее сиденье я на секунду задумываюсь. выбирая оттуда ярко-красную помаду, складываю все содержимое назад и хищно улыбаюсь. Вот и пригодилось, родимая! На телефон приходит сообщение, что такси уже подъезжает. Минута у меня в запасе. Я выхожу из своей ласточки, хлопнув дверью и иду вершить мстюх.